Бабула Нова представляет аудиосериал «Девушка, которая всегда уходила вовремя». Пятая серия. Ну почему именно этот архив? Ха, тебе ленинскую библиотеку подавай. Там своих практикантов полно. Причем здесь это? Я себя чувствую канцелярской крысой. Вокруг столько интересного, а мы должны копаться в этих бумагах. Ну не скажи. Тут столько редких документов. Это ж на целую диссертацию накопать можно. Вася, не всем же быть великими учеными. Я так считаю. Не место красит человека а человек место. И Вася прав. Нам доверили такой кладезь информации. А тебе, Катя, опять что-то не нравится. Люба, да я просто дела хочу. Настоящего. Ну и езжай тогда после института на север ну, или на Дальний Восток, там энтузиасты очень нужны И поеду А это от распределения будет зависеть, куда партия пошлет, туда и поедем Спасибо, Вася, умеешь же ты поддержать? Да пожалуйста Ребята, боюсь, как бы нам с вами того не хотелось, работа сама себя не сделает, не знаю, как вам А лично мне зачет позарез нужен. Предлагаю вот эти ряды полок между собой разделить. но что нам еще остается? Не ной. Да тут полки до самого потолка. Для этого есть стремянка. Я, пожалуй, начну снизу. Так, что тут? Работа поначалу действительно показалась скучной. Но постепенно она нас увлекла. Как верно заметил Василий, среди многочисленных бумаг попадались действительно интересные документы. Мы буквально погружались в историю. И в один из дней на дальней полке, куда, видимо, очень давно никто не заглядывал, я обнаружила книгу. Ого! Что там? Чьи-то очень фундаментальные труды. Помоги-ка снять с полки... Люба, ты уверена, что тебе это действительно нужно? Вот это фолиант! Целая глыба! Монолит! Такой книжицы и убить можно. Вот именно поэтому ею должен заниматься тот, кто сможет это поднять. Даже не думай, я ее нашла. Да и пожалуйста, это издание, судя по его виду, вряд ли имеет отношение к марксизму-ленинизму. Судя по её виду, скорее к чёрной магии. Ты что, изучала труды чернокнижников? Нет, конечно. Просто где-то читала, что они любили всякие кожаные переплёты и прочие излишества. Просто коллекционное издание. А вот насчёт её содержания я бы однозначных выводов не делал. Ой, ещё скажите, что вы верите во все эти сказки. Если мы что-то отрицаем, не значит, что этого не существует. Ты, Катюша, поаккуратнее. Люба все-таки комсорг и староста группы. Вот пусть тогда сама эти манускрипты и изучает. Признаться, поначалу эта книга меня разочаровала. Я ожидала описания каких-нибудь исторических событий. Но тут оказалось совсем другое. Тексты были очень странные. Я бы даже сказала, антинаучные. О вещах снах и механизмах их исполнения, так что Катя не сильно ошиблась. По-хорошему, надо было оставить эту книгу в покое, тем более многому в ней была необходима расшифровка. Но потом я как-то незаметно втянулась. Мне показалось это интересной темой для курсовой. Даже название придумала, что-то вроде «Мифологическое мировоззрение, как бич современности». В этой работе предполагалось разоблачение суеверий в свете марксистско-ленинского учения и диалектического материализма. Мои товарищи не хотели браться за этот материал из-за какого-то непонятного страха. Меня, признаться, удивляло и немного забавляло то, что, казалось бы, современные люди, комсомольцы, воспитанные в традициях атеизма, могут быть такими суеверными. Поэтому я назло им решила расшифровать написанное. И что же там было? Чем дальше продвигалась работа, тем увлекательнее она становилась. Возможно, автор специально написал такое нудное предисловие, чтобы отбить желание читать дальше у тех, для кого эта книга не предназначена. С некоторыми его утверждениями вполне даже можно было согласиться, особенно с теми, что касались вопросов нравственности и воспитания идеального человека. Порой даже эти утверждения вполне перекликались с марксистско-ленинской теорией. А это означало, что мне, почти стопроцентно мой научный руководитель, разрешит и дальше изучать эту тему. Иногда казалось, что я веду с автором своеобразный диалог, будто какой-то внутренний голос говорил со мной, иногда спорил, иногда соглашался. Я тогда еще подумала, вот в чем истинное предназначение автора – найти свой ключ к читателю. И ему, несомненно, это удалось. Текст его трудов мне уже не казался таким уж странным. Ребята же, наоборот, не разделяли моего энтузиазма. Люба, ты все сидишь? Может, сходим пообедаем? Погоди, Катя, тут самое интересное. Настолько интересное, чтобы сидеть голодной? Вы, девушки, как хотите, а я в пельменную. Практика практикой, а обед по расписанию. Вась, нам очередь займи. Ты иди, я через пару минут подойду. Да знаю я эти пару минут. Ты уже который день сидишь с утра до вечера с этой книгой? Ни обеда, ни ужина. Неправда. Вчера я обедала. Ну да, бутербродом, который я захватила с собой. Люба, что с тобой происходит? Ничего. Видишь, работаю. Когда ты на себя в последний раз в зеркало смотрела. На кого ты стала похожа? Скоро одни глаза и нос останутся. Катя, со мной всё в порядке. Я вижу. Только стоит ли этот зачёт таких жертв? Какие жертвы? О чём ты? Ты прекрасно знаешь о чём. Твои метаморфозы начинают меня пугать. А мне начинает казаться, что ты просто завидуешь. Я завидую? Интересно чему? тому, что мне, а не тебе открывается истина. Что? Что слышала? Застряла в каменном веке со своими предрассудками, а теперь пытаешься убедить меня в том, что я якобы изменилась в худшую сторону. Да если хочешь знать, это лучшая книга из тех, которые мне когда-либо доводилось читать. Эти ребусы? Да даже если и так, их, между прочим, не всем дано понять. Ну извини, подруга, что я своим недалеким умом пытаюсь лезть в высокие материи. Кать, ну извини, мне совсем не это хотела сказать. Да что уж там, мы люди маленькие, необразованные, ко всему привычные. Ладно, сиди, если боишься, что за время обеда от тебя ускользнет истина. А я в пельменную, если надумаешь, приходи. В тот день Катя на меня все же здорово обиделась, но мне было абсолютно все равно. Я добралась до самого интересного. Вечером ребята ушли по домам, а я решила остаться в архиве еще немного поработать. И сама того не замечая, потеряла счет времени. Было уже почти 11 вечера, когда ночной сторож буквально выгнал меня домой. Ох, и досталось мне от родителей». Они-то решили, что я связалась с нехорошей компанией или стала жертвой хулиганов. Ну, или на худой конец нашла себе кавалера с сомнительной репутацией и поэтому скоро обязательно принесу в подоле. Кое-как успокоив их, что все домыслы беспочвенны, я пошла спать. Но в ту ночь мне не спалось. И когда, наконец, я задремала, увидела кошмарный сон. Мне снилось, будто нам с мамой приходит сообщение о том, что отца больше нет, при том, что именно произошло, было непонятно. Помню, я проснулась от того, что якобы кричу, но оказалось, что кричала я во сне. На самом деле просто глотала ртом воздух, как рыба. Поняв, что это был сон, я немного успокоилась и снова заснула. Тут-то впервые и услышала этот голос во сне. Я тогда еще подумала, что именно таким представляю своего невидимого собеседника из той книги. Нехорошо. Ой, как нехорошо, Люба. Родители, небось, волнуются, место себе не находят. А ты ходишь в такой поздний час, непонятно где. Я была в архиве. Что же это за изверги такие, заставляющие молодых девушек засиживаться до ночи среди каких-то старых, никому не нужных бумажек? Меня никто не заставлял, я сама. В этом унылом, наискучнейшем месте ни за что не поверю. Вы провоцируете меня на дискуссию. Вот еще. Разве с прекрасными девушками, отличницами, комсомолками... Да еще с такими голубыми глазами можно вести дискуссии. Это грубо и пошло. Так, значит, если у меня голубые глаза, то со мной нельзя говорить серьезно? А вот я докажу, что... Ой-ой-ой. Лучше не надо ничего доказывать. Да и разве нервы родителей не дороже какой-то там эфемерной правоты? Нет, но... А... Давай сделаем так. Ты пообещаешь, что будешь возвращаться домой вовремя? А за это тебе откроется еще больше интерес. Ладно. Я действительно виновата перед родителями, что засиделась допоздна и этим заставила их волноваться. Отлично! Я рад, что ты принимаешь мое условие. условие. условие. условие. Поверь мне, я не лгу. Подтверждение не заставит себя долго ждать. Вот увидишь. Он говорил так проникновенно, что в его добрые побуждения невозможно было не поверить, и, несмотря на это, я проснулась со странным ощущением тревоги и предчувствия чего-то нехорошего. На следующий день папа пришёл домой и сообщил, что его отправляют в командировку. Потом он уехал, и буквально через пару часов нам сообщили, что самолёт, в котором он улетел, разбился. Мне сразу вспомнился тот сон. Я корила себя за то, что знала о том, что это произойдет, но не смогла предупредить отца. Это чувство вины стало навязчивым. У меня случился даже нервный срыв. Мама не смогла пережить эту трагедию. Так я осталась совсем одна. Друзья меня пытались утешить, как могли. Сразу после похорон Катя, чтобы не оставлять меня одну, осталась у меня ночевать. И тут я увидела сон про неё С ней тоже после этого что-то случилось? Не сразу. У нее случилась беда с отложенным сроком действия. После окончания института они с Василием поженились и уехали по распределению на север, как она и мечтала. Я даже стала забывать этот сон, решив, что это простой ночной кошмар, тем более приснившийся мне после перенесенной двойной трагедии. А голос. Голос долгое время меня не беспокоил. Тем более я взяла за правило, чтобы не случилось, возвращаться домой вовремя и засыпать до полуночи. Я решила, что виной всему моя излишняя впечатлительность. А через некоторое время я получила письмо от Василия, в котором он рассказал, что Катя тяжело заболела, и прогноз врачей неутешительный. Я бы, возможно, и сочла эту новость обычным совпадением если бы тот злополучный сон не сбылся буквально. Ночью того дня, когда я получила это письмо, голос и разъяснил мне остальную часть условия. Мне стало понятно, что это ловушка, в которую он меня долго и методично заманивал. Этим голосом, который периодически слышишь и ты, говорит автор той самой книги. Он требовал жертв. А чувство вины и страх подпитывали его силу и власть надо мной. Но как вы жили с этим столько лет? Из боязни, что произойдет еще что-нибудь непоправимое, я стала неукоснительно соблюдать условия. Ни разу его не нарушив, Было пару раз по мелочи. Но и последствия были не такими фатальными. Однако с течением лет мне такая жизнь порядком надоела. И я стала задумываться над тем, как бы избавиться от этого проклятия. Переложив с больной головы на здоровую. Ты ведь как никто другой понимаешь меня. И что же теперь делать мне? Я же уже сказала, выход один. Подло подставив ни о чем не догадывающегося человека, который мне доверяет и сочувствует. Все в этом мире относительно. От любви до ненависти один шаг, ты сама это прекрасно понимаешь. Так значит, то, что произошло с Женей, вы все подстроили? Я ничего не подстраивала, просто знала, что так будет. Уж тебе-то это известно. Но он сам виноват. В такое позднее время все порядочные люди дома сидят. Как же он потревожил вас в позднее время? Ведь это невозможно. Как-то поздно вечером мне не спалось. То ли давление поднялось, то ли еще что-то. В общем, я услышала, как хлопнула твоя дверь и поняла, что это шанс. Мне достаточно было перекинуться с ним парой слов, чтобы ты в итоге приобрела этот бесценный дар и избавила меня от многолетних мучений. Ценой его жизни? Ты да просто чудовище! Для меня это проклятие стало невыносимым. Я просто не могла упустить такой возможности». Но ни он первый, не он последний. Как видишь, теперь я сама угодила в ту же ловушку, если тебе от этого станет легче. И признаю, да, я виновата перед тобой. Но заранее предупреждаю, мое чувство вины не поможет. Вернуть мне эту способность не выйдет. Почему? Потому что передать ее можно только тому, кто не знает об условии. И так до бесконечности. Именно поэтому необходимо было заставить тебя уехать как можно дальше Потому что город у нас, сама знаешь, маленький И выбор невелик А постоянно жить, как на бочке с порохом, я была уже не в состоянии Жизнь и так очень трудная, пенсия маленькая Ну вот и все Можешь открывать Все равно теперь я никуда не денусь Да, конечно, тетя люб Спокойной ночи. Спокойной М -м. ночи. Надо что-то делать. ЗВОНОК Алло, скорая? Алло, слушаю. Примите вызов. Женщина, 68 лет. Что с ней? Не знаю. А зачем тогда звоните? Я не врач и в этом не разбираюсь. Почему? А может, прединфарктное состояние? А может, в общем, приезжайте. Адрес? Луговая, дом 25, квартира 58. Боброва Любовь Николаевна. Там ее племянник Митя, вернее, Дмитрий. Кажется, он вас встретит. Ожидайте. Так сказать, превентивные меры. Если вызов окажется ложным, это будет к лучшему. А теперь всем спокойной ночи. И для полного спокойствия отключу-ка я телефон. Удивительно. Впервые по-человечески выспалась без этого колоса за кадром. Что странно, ведь условия я опять нарушила. Так, кто бы это мог быть? Кто там? Это я, Митя. Вернее, Дмитрий. Чёрт. Откройте, пожалуйста. Я вас поблагодарить хотел. Поблагодарить? Меня? За что? Это вы вчера вызвали скорую? Ну... Как вам это удалось? Что? Все это предвидеть. Врач сказал, что у тети Любы прединфарктное состояние. и Если бы они приехали на несколько минут позже, то не успели бы ее спасти. Вот как? Да, еще раз спасибо вам огромное. У меня же кроме нее больше никого нет. И простите, что вчера так некрасиво получилось. Я сам был от нее в шоке. Ну, что поделаешь, пожилой человек. Ничего, все в порядке. Главное, тетя Люба жива. Значит, каким-то мистическим способом удалось от этого навязчивого блюстителя морали в сновидениях избавиться. Может, он испугался ее откровений и сам решил отменить условия? Или я его опередила, умудрившись предотвратить неизбежное. Но, похоже, это уже неважно Потому что, слава богу, все живы-здоровы. И теперь, выходит, я могу жить нормальной жизнью. Это лучший день за последние несколько лет. Алло, Таня! Как же я рада тебя слышать! Привет, Тань, ты как? Я замечательно Мне кажется, я наконец избавилась от проблемы, так долго меня мучившей. Правда? Как же я за тебя рада. И вот теперь не знаю, стоит ли мне возвращаться. Ты с ума сошла? Я все эти дни место себе не находила, мучилась из-за собственного малодушия. Но я им все высказала. Ты о чем? Да о том, что про этот дурацкий спор тебе не рассказала. Какой спор? Ну, на корпоративе Генка с девчонками поспорила, что найдет способ заставить тебя нарушить свой принцип уходить вовремя. Так вот оно что! Кстати, похоже, он действительно ушёл в закат. На работу так и не вернулся. Только это ещё более странно. Ведь, выходит, спор он выиграл. Да? А я так надеялась на счастливое окончание истории. Да, и помнишь, ты мне про вещи сны рассказывала? Конечно. Так вот, мне сегодня приснилось, будто мы всем коллективом летим в самолёте в какое-то экзотическое место. Ещё такой странный мужской голос этот сон комментировал – А утром Павел Андреевич сообщает новость. Наши новые партнёры решили сделать нам царский подарок. Совместить приятное с полезным и устроить что-то вроде тимбилдинга на Сейшельских островах. О нет! Представляешь? Видимо, я тоже вижу вещи и сны. Что? Неужели теперь Таня? Что я наделала? Значит, этот кошмар никуда не делся, просто каким-то образом сменил исполнителя.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 Думаю, уж лучше отдыхать там, чем в провинциальном городке. Это не может само по себе прекратиться. Даже уничтожив меня, ты ничего не добьешься. Почему? Потому что я передала тебе эту способность. Видимо, пока это условие не уничтожит всех исполнителей. Очень тебя ждем. Нужно это остановить раз и навсегда. Хорошо. Я завтра приеду. Фабула нова. История в звуке.